Свадьба. Тяжелым шагом брела по горам Македонии поздняя осень, волоча по склонам серые туманы, проливая холодные, пахнущие снегом дожди. Веселая лудия утратила свой алмазный блеск, стала тусклой, неприветливой. На небольшом озере под Пеллой по утрам появлялась серебристая кромка прибрежного льда. Мир был замкнут тяжелой стеной гор и черных лесов. День свадьбы Филиппа приближался. Олимпиада... Поняла, что она не сможет отвратить этого. И оставаться во дворце, когда сюда войдет молодая жена, ее бывшего мужа она тоже не сможет. Рано утром, ни с кем не простясь, она села в повозку и покинула пылу. Небольшой отряд телохранителей молча последовал за царицей. Антипатр велел проводить ее до самого дома. Снова каменистая дорога, уводящая в глубины сумрачных гор Эпира. Миновали оголенные дубовые и... Платановые леса высокой Пенийской долины. Толстый лохматый слой коричневой листвы жестко шуршал под колесами повозки. Этот шум опавших листьев будил воспоминания о юности, о счастье. Сколько раз еще совсем девочкой проезжала здесь Олимпиада, направляясь в Самофракию на празднество кабиров. Все теснее горы, все выше темно-лиловые, почти черные базальтовые вершины. Если остановиться и оглянуться, то увидишь отсюда богатую хлебом долину Фессалии. Но сейчас эта долина погружена в холодный туман и молчание. Зима уже бродит по пустынным полям. Все ближе и ближе Мецовский перевал. Вот и поднялись и перевалили. И сразу закрылись фессалийские леса и равнины. Голые мрачные скалы приняли путников в свое суровое царство – Глубокие, похожие на ущели долины, грохот бешеных горных потоков, нистовое завывание ветра, снеговые вершины, смутно белеющие среди синих тяжелых туч. Все давно виденное, давно знакомое, но уже не озаренное ни радостью детства, ни надеждами юности, ни ликованием любви. Показалась голая вершина горы тамаросса с полосками снега в глубоких длинных морщинах. Там в сырой и печальной и красивой долине Додонское святилище, самое древнее, самое почитаемое. Сюда приходят все эллинские народы посоветоваться с Оракулом в своих делах о судьбе. Финяне отправляют сюда торжественные процессии с дарами великому Зевсу и богине Дианеи, земле, кормящей человека. В Олимпиаде показалось, что наслышит далекий, длинный, переливчатый звон медных чаш, что висят священные рощи вокруг дуба, в котором таинственно присутствует Зевс. Медным пением этих чаш Оракул отвечает на чьи-то вопросы. «Могучий Зевс, бог!» «Пеласков, царящий далеко отсюда в холодной Дадонне!» Так обращался к Зевсу Ахилле, родившийся в Эпире. И вот она, Олимпиада, из рода Ахиллеса, возвращается домой, бесконечно униженной и оскорбленной. Дяди ее Арибы к этому времени уже не было в Эпире. Филипп не забыл его недоброжелательства. Однажды он напал на Эпир. Ариба отбился, но позже Филипп напал еще раз и прогнал его из Эпира. Ариба ушел в Афины. Теперь Эпиром правит брат Олимпиады Александр. Александр принял сестру с большим сочувствием. Олимпиада снова поселилась в своем геникеи. Ей казалось, что здесь в тишине покоев и пирского дворца ей будет легче вынести свое горе. Но проходили дни, проходили ночи, а мысли тянулись все туда же, в Пелу. Там теперь готовится пир, свадебный пир. Ее муж женится. Ненавистная Клеопатра с рыжими волосами войдет в ее дом, в ее Олимпиаты дом. О, Гера, ты сама знаешь, как тяжела эта обида, но ты могла мстить и всегда мстила за измену. Помоги же и мне отомстить Филиппу, забывшему совесть. Она в отчаянии бросалась на свое богатое ложе. Слезы смывали с ее лица белины и румяна. Тяжкий камень давил ее сердце, не отпуская ни на минуту. Ложась ночью в постель, она боялась, что этот камень совсем задушит ее. Как пережить это, о Гера, и все боги? В весные дни Олимпиада подымалась на высокую скалу, которая возвышалась над городом. Отсюда ей видно было дорогу. Ту самую дорогу, по которой когда-то явился к ней жених из Македонии. Царь Македонский. Она... Часами смотрела на нее. Чего-то ждала. Может, годцов и спелы, которые примчатся к ней, скажут, что никакой свадьбы не будет, что Филип одумался, что он приказывает ей вернуться. Но путники шли и ехали по дороге, и уходили дальше, исчезая в тумане. Чтобы отвлечься, отрешиться от себя самой, Олимпиада пыталась вспоминать сказания, слышанные в детстве. Говорят, здесь в Эпире когда-то был потоп. Зевс, рассердившись на людей за то, что они перестали почитать его, затопил всю землю. Все эти вершины, которые теперь так величаво смотрят в небо, были под водой. Ни гор, ни леса, ни полей, только вода и тучи. И еще молнии, огненные стрелы разгневанного бога. И лишь маленький самодельный корабль праведного человека Девклеона, одиноко плавал по этому безбрежному печальному морю. Девкалиона предупредила о грядущем бедствии его несчастный отец Прометей. Так вот они и спаслись, Девкалион и его жена Пирра. Они плавали девять суток, а потом вода стала убывать. Высунулись вершины гор, и корабль их остановился на Парнасе. Девкалеон и Пирра спаслись от потопа, но... Могли ли они остаться только двое на всей огромной земле? Нет, не могли. Нигде никого, ни в лесу, ни в полях, ни одной хижины. Девкалион и Пиры испугались одиночества и попросили Зевса снова заселить землю. Зевс принял их просьбу. Он велел набрать камушков и бросать их за спину. Те камушки, что бросал Девкалион, превратились в мальчиков, а те, что бросала пира, стали Девочками Так вот отсюда, от царя Ипирского Девкалиона и его жены И пошел по земле весь человеческий род От ее олимпиады предков пошел весь род человеческий Но кто же помнит об этом? Если бы так же, как населили землю, цари Ипирские могли уничтожить того, кого хотели бы Но этого им не дано Не дано А если бы было дано, Олимпиада послала бы наводнение в долину Пеллы. А в Пелле уже шумел праздник. Народ целый день толпился на улицах. Всем хотелось посмотреть, как их царь Филип проедет во дворец со своей молодой женой. Ни мрачных лиц не было в толпе, ни осуждения. Это хорошо, что Филипп берет в жены македонянку, и хорошо, что колдунья Олимпиада убралась из Пеллы в свой эпир. В час, когда начали возникать сумерки, в городе вспыхнули оранжевые огни факелов. Они загорелись около дома Аттала, где расположились певцы и музыканты, ожидая появления свадебной процессии. Аттал пился народ, но вот отворились ворота. Богатая колесница, запряженная рослыми мулами, появилась на улице. Кончился веселый обед в доме невесты. Теперь она сидит в колеснице рядом с Филиппом, укрытая сверкающим покрывалом. А Филипп, роскошно одетый с царской диадемой, утонувший в его густых мелких кудрях, торжествующий, счастливый, улыбался направо и налево, отвечая на поздравления». Зазвенели фарминги, запели чистыми голосами флейты «Ликующая эпиталама». Разлилась по улицам Пелы. Сладкое яблоко ярко олеет на ветке высокой, Очень высоко на ветке забыли сорвать его люди. Нет, не забыли сорвать, а достать его не сумели. Торжественная процессия медленно направлялась к царскому дворцу, щедро украшенному цветами. А потом во дворце был длительный пир, многолюдный, с обилием еды и вина, с музыкой, с пением, с плясками. Молодую жену, золотоволосую Клеопатру, отвели в ее покои. Она ушла, как велит обычай, молча, не приподняв покрывало. Уже давно наступила ночь, а пир был в самом разгаре. Филипп, пьяный и буйно счастливый, сидел среди своих гостей, его... Окружала вся македонская знать, блистающая пышными нарядами и драгоценным оружием. Здесь были линкистийцы из древнего рода Вакхидов, властители из рода Аронта, который издревле владел властью Арестиды, наследники рода Полисперхона, владители Теофийской земли. Рядом с царем сидел полководец Аттал, дядя его молодой жены Клеопатры, раскрасневшийся, надменной, самодовольной. Тут же был и Парменион, известный военачальник, тесть Аттала. И суровый Антипатр, который даже на этом перу был трезв и сдержан. И вся родня Антипатра была здесь. Его сыновья, его зятья, его племянники. Был на свадьбе своего отца и Александр. По праву он сидел близ царя. Он хотел бы уйти к своим друзьям в дальний угол Мегарона, но это было недозволено. это было не дозволено. И друзей посадить рядом не дозволено тоже. Лишь Гефестион, а черный Клит, брат Ланики и сын Парминиона, Филота, были допущены к столу царского сына. В очаге пылал большой огонь. Ветер загонял из верхнего отверстия в зал волокна дыма и копоти. На столы все подавали жирное мясо, рыбу с острой приправой, зелень и сочные яблоки. И все подливали в кратеры вина. Уже никто не слушал Аэда, и он сидел, опустив на колени фармингу. Все что-то говорили, все смеялись, и ели, и пили, и снова пили, и пели, что попало. Александр молчал, лишь изредка пригубливая чашу с вином. Иногда он взглядывал на отца и тут же, нахмурясь, опускал ресницы. Филипп весь вечер не замечал Александра, не глядел в его сторону. «Каким чужим он мне стал!» Горько думал Александр, каким чужим быть даже враждебным. Давно ли они с отцом стояли в одном строю перед грозным врагом? Ему хотелось провалиться сквозь землю, чтобы не видеть и не слышать того, что здесь происходит. Против него за столом сидел развалившись рыжий оттал красная от вина, с мокрым лоснящимся ртом и черными, как маслины, глазами. Он был отвратителен Александру. Патал уже чувствовал себя самым близким человеком македонскому царю. Он же снисходительно поглядывал вокруг себя на царских этеров и полководцев. Александр он словно не видел. Его пьяные маслянистые глаза глядели на царского сына, как на пустое место. Заметив, как вздрагивают у Александра ноздри, какое бешенство сверкает в его глазах, Гефестион старался отвлечь его разговором. Начал было читать первый пришедший в голову стих из Илиады, но тут грузно поднялся Аттал. Он вскинул кверху свою чашу и, расплескивая вино, он громко провозгласил, обращаясь к гостям. «А теперь молите вагов, македоняне, чтобы боги даровали нашему царю македонскому Филиппу законного наследника!» Александр вскочил, будто его ударили плетью. «А меня, негодяй, ты что же, считаешь незаконным, что ли?» — крикнул он. И, размахнувшись, швырнул в свою тяжелую золотую чашу. Филипп, не помня себя от ярости, выхватил меч и бросился к сыну, но тут же, споткнувшись, пошатнулся и с грохотом свалился на пол. Александр, пылающий, будто охваченный заревом пожара, вышел из-за стола. Он обернулся к отцу с презрением и насмешкой, сказал. Смотрите, друзья, мой отец хочет идти в Азию, а сам не может дойти от стола до стола. Филипп поднялся, не выпуская меча. Гости поспешно окружили его, вставая между ним и Александром. Александр в негодовании, глубоко оскорбленный, тут же ушел со свадьбы отца. А на утро, как только расцвело и стало видно дорогу, Александр сел на своего букефала и уехал из Македонии в Эпир к Олимпиаде. Олимпиада увидела Александра и вернулась к жизни. Такой радости она не ждала. Ее любимый сын с нею, не с отцом. Значит, впереди еще, возможно, и власть и могущество, и торжество над ненавистными людьми. Кроме того, что Александр своим присутствием будто солнцем озарил ее дни, он воскресил все ее надежды. Ведь все-таки, как не безумствует Филипп, сын Олимпиады, наследник царя, будущий царь. Укрывшись в Эпирском дворце Олимпиады, Александр проводили дни, обдумывая свою судьбу. Они ждали. Ждали вести от Филиппа. Ведь не уйдет, же он в Азию, оставив здесь Александра. Скороходы один за другим уходили из Эпира в Македонию и потом один за другим возвращались с разными вестями. Царь Филипп собирает и снаряжает войско, готовится к большому походу. И снова. Царь Филипп снаряжает войско. И опять. Царь Филипп снаряжает войско. И главным полководцем его идет в Азию Атал. И вот наступил день, когда вестники принесли важную новость, нарушившую тишину пирского дворца. У Клеопатры родился сын. «Ты понимаешь, что грозит моему сыну?» — обратилась Олимпиада к брату-царю Александру. «Но что может грозить Александру, ведь он старший?» — возразил на это брат. Александр Эпирский боялся Филиппа. Он окружил Олимпиаду теплотой и вниманием, но никак не мог скрыть своих опасений. «Если Филипп разгневается и двинется к нему в Эпир, сдобровать ли им всем тогда?» «Ты недальновиден, брат мой!» Резко и настойчиво продолжал Олимпиада. «А я тебе скажу, что будет дальше!» Клеопатра заставит Филиппа признать своего сына наследником, и тогда Филипп отстранит Александра от царства». Александр слушал эти тревожные речи, и ему становилось не под силу сохранять хотя бы внешнее спокойствие. Неужели отец, который доверял ему еще шестнадцатилетнему, царство, которому он предоставил честь решить битву при хиронии, с которым он делился как полководец-полководцем с своими военными замыслами, неужели он теперь отстранит Александра? Как это может быть? «Как это может быть?» Повторил и царь Ипирский. Александр старший сын царя. Что можно сказать против его права наследовать царство? Нет, тут ничего сказать нельзя. Можно. Глухим голосом возразила Олимпиада. Можно сказать. И говорят. Оба Александра и брат и сын удивленно глядели на нее. Что говорят? Что у моего сына Александра мать чужеземка, Вот что говорят. что мой сын Александр по своей матери наполовину варвар, а Клеопатра — македонянка чистой крови, и сын ее будет настоящим македонянином и царем македонским. Вот что говорят. Александр побледнел. Так вот, какая угроза нависла над ним. Его будущее, созданное обстоятельствами самой судьбы, его будущее, которое стояло перед ним, полное славы и побед, все это может рухнуть, превратиться в дым». «Что ж делать?» — вздохнул царь Пира. «Если так суждено богами...» «А мы должны сложить руки и ждать, пока Клеопатра заставит Филиппа вообще уничтожить нас?» Олимпиада величаво подняла голову. «Нет, не ждать мы должны, а призвать богов и защищаться». «Защищаться?» Быстрая мысль Александра тотчас ухватилась за эти слова. «Защищаться». Защищать свое право, может быть, и жизнь. Зевс и все боги. Ему надо защищаться от своего собственного отца. Александр уже тогда умел моментально принимать решение. «Я поеду в Эллирию, сказал он. «В Эллирию. Царь Пирский испугался. «Но иллирийцы – вечные враги Македонии». «Вот потому-то я и туда и поеду. Союзники македонян не станут сражаться с царем македонским». Олимпиада поняла его сразу. Ты прав, сказала она. Поезжай, и не медли. Ахиллес, предок твой, поможет тебе. Александр медлить не стал. Он простился с матерью, чью преданность особенно оценил в это трудное время, простился с царем Александром и уехал в Лирию, в горную страну на побережье Адриатики. Там надеялся он найти и поддержку, и помощь, если придется защищать свое право с оружием в руках. Иллирийцы приняли его. Примирение Филипп деятельно готовился к походу в Азию. Забот хватало. Военачальники его не знали отдыха. Уж если начать войну, так надо победить. А дари сильный противник. Войско у него несметное. Значит, надо брать нечисленность у отрядов, которых у Филиппа никогда не будет так же много, как у персов. но боевыми качествами, хорошим вооружением, дисциплиной, умением побеждать. Дело у Филиппа ладилось. Вся Македония, все эллинские государства, кроме Спарты, готовились к войне, вооружались, наряжали обозы, запасались провиантом и всем необходимым, что понадобится в походе. Все ладилось, а душу томила скрытая печаль. Его сын ушел из дома. Но как легко Филиппу дышится в пеле теперь, когда в генике и живет, и заправляет домашними делами молодая, нежная, как цветок Клеопатра. Вместо упреков и угроз Олимпиады мягкий, ласковый голос, светлый взгляд, добрая улыбка его юной жены и маленький сынок, смеющийся в колыбели. Судьба старается наградить Филиппа всеми радостями, доступными человеку на земле. Хотя этот человек погубил столько таких же счастливых семей, что и сосчитать невозможно. Филипп не думает об этом. Он был бы счастлив. Но сын его, Александр, ушел из дому. Олимпиаду забыть очень легко. Пусть она сидит там, среди гору своего брата. И совсем хорошо бы, если бы она осталась там навсегда. А Филипп скоро отправится в Азию. В думают, что он пойдет свергать и уничтожать персидского царя, этого Рох Людария. Но Филипп просто прогонит его с эллинских колоний, захватит азиатский берег и будет царствовать до конца своей жизни и над Македонией, и над Элладой. И над колониями Элинов, расселившихся по берегам морей. Все складывается так, как он хотел. Можно торжествовать, можно считать себя счастливым. Но вот сын его, Александр, ушел из дому. Так прошла осень, прошла зима. А когда согрелись горы и в долинах загремели весенние потоки, и зеленый бархат молодой травы кое-где появился на склонах, македонские полководцы заговорили о том, что время надевать панцири. Как-то утром к нему Филиппу пришел Атал. «А не думаешь ли ты, царь, что пора двинуть войска?» Войска мое готово», — ответил Филипп. «Но сам еще не готов переправиться на тот берег. Надо еще уладить многие дела. Надо подумать, кого оставить здесь, пока я буду отсутствовать». «Пошли хотя бы авангард». «А кого послать в авангарде?» «Я сам пойду, если ты мне доверяешь». — Кажется, я у тебя не из последних полководцев. Филипп незаметно взглянул на него, заносчивый, самодовольный, грубый. Он становился в тягость Филиппу. Ему неприятно было видеть, как Оттал старается всем показать, что он не только царский Этер, но еще и родственник царя. Филиппу неприятно было видеть, как доброжелательно встречают Оттала его воины. Атал умеет расположить их к себе, хотя он, Филипп, не понимает, чем именно». «Хорошо», – сказал Филипп, – «ты поведешь мой авангард. Переправишься через Гелеспонт и там будешь меня ждать. А я не замедлю. Ты прав, Аттал. Пора надевать панцирь». Филипп снарядил и отправил в Азию передовые отряды. Однако вместе с Атталом он послал еще двух военачальников – Аминту и Пармениона, с которыми вместе прошел по многим военным дорогам и чью верность много раз испытал. Проводив свой авангард, Филипп разослал вестников в эллинские города, извещая, что пора готовиться в путь и вспомогательным войскам. Коринфийский союз определил, что эллины могут дать двести тысяч пехотинцев и 15 тысяч всадников. В это время к Филиппу стали доноситься зловещие слухи из Эпира. Олимпиада не успокоилась, ничего не забыла, ни от чего не отказалась. Она неустанно подбивает брата, царя Александра Ипирского начать войну против Филиппа. Правда, на нашей стороне, будущий царь Александр Македонский, с нами. Сейчас самое время напасть на Филиппа, когда сильная часть его войска перешла Гелеспонд. Уже слышно стало Филиппу, что в Эпире гремят оружием, и так же, как он против Перса, готовит войско против него. Он уйдет сражаться с Дарием, и в это время царь пирский захватит его собственное царство. Филипп неистово ругался. В такое время, когда сама Тиха, богиня удачи, подала ему руку, когда он так близко к, к свершению своих замыслов, проклятый Эпир – Проклятая женщина и бестолковый брат ее становятся на его дороге. «Если бы рухнула какая-нибудь гора в Эпире и обрушилась бы на их головы, клянусь Зевсом, я похоронил бы их очень охотно и с великими почестями». Филипп со своим отличным войском, конечно, разобьет Эпирского царя, но у него связаны руки, и он не может сейчас, подготовившись к одной войне, затеять другую. Что же ему делать?» Искать мира – вот что надо делать. Искать мира с Ипирским царем. Искать мира с Олимпиадой. В это время очень кстати к Филиппу пожаловал гость. Демарат из Каринфа. Демарат и Филипп были друзьями. Они иногда гостили друг у друга. Их связывали узы гостеприимства. Что в те времена имело важное значение. Филипп шумно приветствовал друга. Осыпал его, как жемчугом, множеством любезных и пышных речей. Он был на это... Мастер, удобно устроившись перед накрытым столом, они завели разговор. — Ну, что там у вас? — начал Филипп. — Ладят ли между собой Элины? Демарат, усмехнувшись, покачал головой. — Что и говорить, Филипп, — ответил он с иронией. — Кому, как не тебе, заботиться о том, чтобы ладили Элины? Кому, как не тебе, который в свой собственный дом внес распри и беды? Демарат был гостем и другом, и потому мог, не стесняясь, сказать Филиппу все, что он думает. Филипп не обиделся, он понимал, что Демарат прав, осуждая его. «Твой дом, твоя семья на виду всего мира. О каком же порядке можно говорить, Филипп, который ты собираешься навести в государстве, если даже в семье ты этого порядка создать не можешь?» «Я готов все забыть и все простить Александру», – вздохнув, ответил Филипп. Лишь бы он вернулся. Это нехорошо, что он ушел к моим врагам. Но как я заставлю его вернуться? «Я отберусь уладить это дело из дружбы к тебе и из любви Александру», — сказал Демарат. «Я попробую убедить его. Сыну македонского царя нужно жить в Македонии, иначе к чему же это все приведет? Между и снова война между своими. От этого все уже устали». «Ты прав, Демарат». «Ты прав, клянусь Зевсом!» – согласился Филипп. «Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты вернул домой Александра. Сам я ничего не могу поделать, между нами стоит его мать». «Но как ты поступишь с Эпиром?» «Придумаю, если бы ты только уладил это дело с Александром». «И Демарат это дело уладил». Александр вернулся домой, но прежней дружбы с отцом уже... Не было. Они ничего не простили друг другу. Послы в Эпире Лукавый, изворотливый Филипп очень скоро нашел путь к примирению с Эпиром. Все тщательно продумав, подобрав самые обольщающие слова, он направил к Эпирскому царю посольства союза и дружбы. Александр Эпирский очень удивился, увидев на пороге своего дома македонских послов. Люди эти были ловкие, опытные, осторожные. Красноречивые Александр принял их Но не знал, как к ним относиться Мы ничего не хотим Уверяли послы Мы только хотим, чтобы ты выслушал нас Александр пошел посоветоваться с Олимпиадой Прими их и выслушай Сказала она Но помни, коварству Филиппа нет никаких границ Александр повиновался Он согласился послушать послов. И с той самой минуты, как только Ипирский царь позволил начать македонянам свои речи, он уже стал пленником Филиппа. «Царь, послушай нас благосклонно, Филипп предлагает тебе дружбу». «Коварству Филиппа нет границ». Повторил про себя Александр. Лицо его не изменило своего холодного, настороженного выражения. Но где-то в глубине души возникла надежда. А может быть, на этот раз Филипп говорит правду? Союз и дружба — это благоденствие государств. А вражда всегда несчастье. Есть враг, против которого будем воевать вместе. Это варвары. А мы люди, молящиеся одним и тем же богам. «Зачем же нам проливать родную кровь?» «Все так», — думал Александр, «но почему Филипп раньше не говорил об этом?» Сомнение заставляло его молчать, но отказаться от возможности дружбы с Филиппом он уже не мог. «Позволь нам сказать от твоего имени, царь, нашему царю Филиппу, что ты принимаешь его дружески протянутую руку». «Филипп говорит так сегодня». — ответил им царь Александр. — Ну, что скажет он завтра, если вернется с победой из Азии? — По верности своей Филипп предлагает тебе, царь, породниться с ним. — Разве мы и без того не породнились? Он был мужем моей сестры. — Но он хочет вести тебя в свой дом, как своего любимого зятя царь. Александр, удивленный и недоверчиво, посмотрел на них. «Он хочет, чтобы я женился на дочери своей сестры?» «Он предлагает тебе в жены свою дочь Клеопатру?» Александр смутился. Он не знал, что ответить на это. Все-таки союз с таким сильным человеком, как Филипп, дело серьезное. Он и не мечтал о таком могучем союзнике. Коварству его нет границ. Но если Филипп отдает даже свою дочь, где ж тут место коварству? Надо будет посоветоваться с Олимпиадой». А то, что Клеопатра доводится тебе племянницей, продолжали македоняне, не имеет никакого значения. Ты сам это знаешь. Даже боги женятся на родственницах. Значит, их ты этим не обидишь. А брак двух людей из царских домов – это брак двух царств. И это главное. Подумай, царь, можешь ли ты пренебрегать такой благосклонностью Филиппа? Царь Александр, совсем ошеломленный, попросил у них немного времени, чтобы обдумать их предложение. «Немедли, царь!» — сказали македоняне. Филипп удивится, когда узнает, что ты так долго колебался. Предупреждение было достаточно угрожающим. Александр почувствовал это. Едва он уединился в своих покоях, едва попытался разобраться во всем этом, как к нему вошла Олимпиада. Ей уже были известны все подробности разговора с македонянами. «Что же ты думаешь делать, Александр?» «Я еще не решил, но кажется, Филипп действительно хочет дружбы». «А разве можно узнать, чего хочет Филипп и чего он не хочет? И разве можно поверить в его дружбу?» «Но он отдает мне дочь. Он сейчас много отдаст, лишь бы ты не мешал ему. Сейчас ты ему опасен. А если он утвердится в Азии, он погубит тебя в любую минуту, дочь». «Кто считается с нами женщинами? Кто дорожит нашим счастьем и даже жизнью нашей?» «Александр, будь осторожен, отошли его послов, не слушай их. Ты идешь сейчас на краю пропасти». «Успокойся, я еще ничего им не ответил, еще никакого согласия не дал». «Но, как я понимаю, Филипп хочет и с тобой примириться, ведь его дочь – это и твоя дочь». она будет у нас у всех связующим звеном я вижу все напрасно упавшим голосом сказала олимпиада филипп уже обольстил тебя голос разума тебе больше недоступен и она закрыв лицо покрывалом вышла в отчаяние александр цареирский пожал плечами спорить с олимпиадой трудно ненависть заставляет ее терять рассудок воевать с филиппом Это только легко сказать. Правда, и обещают помощь Александру, но... Война или свадьба? Сам Филипп станет ему близкой родней, За спиной Филиппа и Пир будет в безопасности. Так о чем же тут раздумывать и зачем? И Александр, царь Ипирский, на другой же день обо всем договорился с послами Филиппа. Свадьбу решили праздновать в Эгах, в старой столице македонских царей. Пока шли переговоры и приготовление к свадьбе, наступил август.